Глава 15. Траулер. В письме говорилось, что необходимо подготовиться к отплытию рыболовного траулера, а жить до отхода судна предписывалось в своей каюте, не покидая надолго пароход. Боже мой, еще пару месяцев назад я и слов-то таких не слышала. Судно, борт, траулер, каюта. Куда несет меня судьба? подумала Оксана. Она с усмешкой вспомнила, как приехала в Ильинск и ругала себя тогда последними словами «авантюристка чёртова». А сейчас она кто? Морячка-авантюристка? Стоило учиться в институте пять лет, работать заместителем председателя правления в огромной организации. «Можно подумать, у меня есть выход», — сказала она сама себе. Выхода у нее никогда не было. Зато большой пароход экстренно готовился к выходу в открытое море. На борту было почти 100 человек экипажа, 96 человек. В их число входили 6 женщин, призванных обслуживать экипаж бравых морских волков в рейсе. Шеф-поваром оказалась женщина, все называли ее «Шахиня», и в этом, кажется, таком простом слове сквозило нескрываемое уважение. Уважение было вполне объяснимо, ведь она готовила еду на все судно, а голодным никто никогда ходить не хочет». Прачка обстирывала экипаж, буфетчица занималась исключительно высшим командным составом и по статусу была на голову выше остальных. Дневальная накрывала матросом на стол, а две уборщицы мыли каюты и палубы. Должность Оксаны официально называлась «дневальный матрос», в народе говорили попросту «дневалка». Она должна была накрывать завтрак, обед и ужин для матросов в столовой. Большой морской рыболовный траулер оказался вблизи немыслимой громадины, длиной больше сотни метров. Конечно, Оксана раньше видела траулеры, еще в Невельске, но никогда не подходила так близко. Она взошла наверх по деревянному, качающемуся на ветру трапу. На палубе стоял мужчина в офицерской форме, в кителе с нашивками на рукаве. Он представился. «Второй помощник капитана, меня зовут Сергей. А вы кто?» «Я дневальная». «Приятно познакомиться», — улыбнулась Оксана. Она пожала протянутую руку, Сергей показался ей вежливым и обходительным. «Такая молоденькая, новичок». «Да, в моря мне еще не приходилось ходить», — созналась Оксана. Она решила умолчать о плавучей базе, да там и моря-то практически не было, только магазин, в котором она находилась круглосуточно. «Какие твои годы!» — пошутил второй помощник. Пойдем, я тебе твою каюту покажу». По дороге он рассказывал о порядках на судне и об иерархии. «Главный на судне капитан, потом старший помощник, потом я. Есть еще старший механик, начальник рации, но ты все равно всех сразу не запомнишь». «Конечно, не запомню. Жить будешь с буфеткой». «Буфетчицей», — пояснил Сергей. «Не надеюсь, что вы подружитесь, она у нас настоящая оторва и ни с кем не дружит, кроме Старпома». Подойдя к двери в самом конце длинного коридора, он сказал, «Ну, дальше я тебя провожать не буду, вот твоя каюта. Желаю успехов!» Оксана открыла дверь и вошла. Буфетчица сидела на диване в каюте, оказавшейся вполне себе просторной для них двоих комнаткой. Оксана приветливо сказала, «Я дневальная, буду работать. Меня в вашу каюту отправили жить». «Ну, располагайся», — предложила Марина без особого восторга. Оксана внимательно на нее посмотрела. Всё лицо Марины рассекал огромный шрам, который шел со лба и через верхнюю губу. Зрелище было не из приятных. Уродливый шрам наверняка причиняет ей много страданий. «Это шрам. У меня кликуха меченая. Тебе еще никто не успел рассказать?» — спросила Марина. Она решила сразу расставить все точки над «и». «Я здесь главная. Ты занимай верхнюю шконку и слушай, что тебе говорят старшие». «Ну хорошо, я ведь и не спорю», — легко согласилась Оксана. «И откуда ты такая худющая и благовоспитанная?» — немного грубовато спросила Меченая. Она к сантиментам и расшаркиваниям явно была не склонна. Оксана решила не рассказывать о том, что работала товароведом. Раз она пришла в рейс работать дневально, значит, и вести себя нужно соответственно. Самое главное — не высовываться и ни с кем не спорить». «Я в Невельске работала, на плавбазе», — коротко ответила она. «Понятно», — также коротко ответила Меченая. Ей было совершенно неинтересно, кто такая Оксана и что она из себя представляет. Второй помощник оказался прав. Нужно потрудиться, чтобы с ней подружиться. Тем более, что Меченая тут же призналась. «Я из Люберец. Знаешь такой город под Москвой? О нем ходит дурная слава». Оксана хорошо знала о Люберцах и о том, что там процветает бандитизм. Она ведь долгих пять лет проучилась в институте в Москве, но не стала показывать свою осведомленность, просто попросила «Расскажи, пожалуйста, хоть немного о порядках на вашем судне, а то я совсем ничего не знаю». «Ну, слушай», — с видимой неохотой согласилась Меченая и принялась рассказывать. «Высший командный состав питается в кают-компании. Обеда им накрываю я, а готовит шахиня». «У капитана отдельное меню, ему все приносят в каюту. Каюта у него просторная, он ведь там и живет, и работает. Капитана здесь, как и везде, называют батя. Если услышишь, не удивляйся. Капитан на судне первый после Бога. Это такая непреложная истина. Низший состав, матросы, механики, обслуживающий персонал, они питаются в столовой. Ты будешь разносить еду по столам и разливать им чай». Они вышли с буфеткой из каюты и прошлись по судну. Меченая познакомила ее с некоторыми членами из состава будущего экипажа. С ними Оксане предстояло провести долгих шесть месяцев в открытом море. «От первого знакомства зависит многое», — учила по дороге Марина. «Лучше со всеми дружить, но не понебратствовать. Ни в коем случае не затевай приятельских отношений, тебе же хуже будет». Этим вечером все матросы собрались на палубе, втихушку пили и травили анекдоты пьянство не поощрялось, но и запретить пить членам экипажа никто не мог. Оксана и в этот, и в следующие вечера компанию не поддерживала, уходила в свою каюту. Марина показала ей похожего на обезьяну с квадратной челюстью мужика. «Это Гаврош, один из матросов. С ним никогда не связывайся», — предупредила она. Оксана хорошо знала такой тип. Не отёсанный, не образованный, а самомнение, как у начальника пароходства. «Обходи его стороной». «Это самый отпетый негодяй, какого я видела в своей жизни. Его все боятся, и никто с ним никогда не связывается», — добавила Марина. «А что, разве не проверяют в отделе кадров, кто в рейс идет на столь долгий срок?» «Проверяют, конечно. Но здесь, как и на берегу, разные всякие попадаются. Под Подлецов только в море можно разглядеть. На берегу они прикидываются нормальными пацанами».